Владимир Сутеев, «Яблоко». Стояла поздняя осень. С деревьев давно облетели листья. И только на верхушке дикой яблони висело еще одно единственное яблоко. В эту осеннюю пору бежал по лесу заяц и увидел яблоко. Но как его достать? Яблоко высоко висит, не допрыгнешь. «Кра-кра!» Смотрит заяц, на елке сидит ворона и смеется. «Эй, ворона!» – крикнул заяц. «Сорви-ка мне яблоко!» Ворона перелетела с елки на яблоню и сорвала яблоко. Только в клюв его не удержала, упало оно вниз. «Спасибо тебе, ворона!» – сказал заяц и хотел было яблоко поднять, а оно как живое вдруг зашипело и побежало. «Что такое?» Испукался заяц, потом понял, яблоко упало прямо на ежа, который, свернувшись клубочком, спал под яблоней. Еж с просонок вскочил и бросился бежать, а яблоко на колючке нацепилось. «Стой, стой!» — кричит заяц. «Куда мое яблоко потащил?» Остановился ежик и говорит, «Это мое яблоко. Оно упало, а я его поймал». Заяц подскочил к ежу, «Сейчас же отдай мое яблоко, я его нашел!» К ним ворона подлетела. «Напрасно спорите!» — говорит. «Это мое яблоко!» «Я его себе сорвала!» Никто друг с другом согласиться не может. Каждый кричит. Моё яблоко! моё яблоко!» Крик, шум на весь лес. И уже драка начинается. Ворона ежа в нос клюнула. Еж зайца иголками уколол а заяц ворону ногой легнул. Вот тут-то медведь и появился. Да как рявкнет! Что такое? Что за шум? Все к нему. Ты, Михаил Иванович, в лесу самый большой, самый умный. Рассуди нас по справедливости. Кому яблоко присудишь, так тому и быть. И рассказали медведю, как все было. Медведь подумал, почесал за ухом, И спросил. «Кто яблоко нашел?» – «Я», – сказал заяц. «А кто яблоко сорвал?» «Как раз я!» – ответила ворона. «Хорошо. А кто его поймал?» «Я поймал!» – пискнул еж. «Вот что!» – сказал медведь. «Все вы правы. И потому каждый из вас должен яблоко получить». «Но тут только одно яблоко!» — сказали еж, заяц и ворона. «Разделите это яблоко на равные части, и пусть каждый возьмет себе по кусочку!» И все хором воскликнули, «Как же мы раньше не догадались!» Еж взял яблоко и разделил его на четыре части. Один кусочек дал зайцу, «Это тебе, заяц, ты первый яблоко увидел!» Второй кусочек вороне отдал, «Это тебе, ворона!» Ты яблоко сорвала. Третий кусочек ежик себе в рот положил. Это мне, потому что я поймал яблоко. Четвертый кусочек ежик медведю в лапу положил. А это тебе, Михаил Иванович. Мне-то за что удивился медведь. А за то, что ты нас всех помирил и уму-разуму научил. И каждый съел свой кусочек яблока, И все были довольны, потому что медведь рассудил справедливо, никого не обидел».